13 июня. Ночь. Об атаке с земли Зуд сообщил, заложив крутой вираж и уходя вниз до высоты 30 метров. Он лавировал между вершинами особенно длинных сосен, пытаясь мне объяснить, что тут никого не должно быть. «Но кто-то же пульнул в нас ракетой!» — орал я от возбуждения. «Да хрен его знает! Понаделали секретных частей! Нормальному почтовому дрону пролететь негде!» орал мне в ответ Зуд. Ракета нас потеряла. То есть? Это из последних моделей, липучка, захватила цель не отцепиться, пока не грохнет. Но ты говоришь, потеряла? Ну да, и кружить сейчас, ищет. А мы ж не мелкий дрон, такую громадину поймать легко. Садиться надо, Леха, на земле она не заметит. Куда садиться? Озера, болото, реки, лес. Ты видишь что-то подходящее? По карте впереди старая просека от ЛЭП-220. Попробуй скрыться под опору, она железная. В проводах не запутайся. Нет проводов, сняли уже лет 10 назад. Это ЛЭП от АЭС Соснового Бора через Лугу. А там расходятся веером, и одна ветка будет под нами. Сядем на нее. Мы почти прилетели, Леха. 27-й кордон к западу в 30 километрах, но туда пешком не пройти, топи. Садись, мы уже третий час летим. Я ноги разомну и подумаем, что это за хрень по нам пульнула. А это важно? Тут современное СВО, еще стоит, видимо, ПРО в автоматическом режиме. Вот она нас и приняла за Бандеровские БПЛА. Звуд прав. В двадцатых годах, когда мы воевали не только с укранацистами, а еще и с просвещенной подлючей Европы и Америкой, беспилотные аппараты с бомбами летели отовсюду чтобы ужалить побольнее и ударить в электроподстанцию или НПЗ. Вот от этих гадов и ставили. Сперва расчеты ПРО, типа ТОР, Панцирь, а потом придумали автоматические системы, которые лупили по всему летящему, что не имело российского опознавательного устройства. Зуд, а ты транспордер почты включил? Зуд молчал. Понятно, забыл. Я ему алгоритм прописал, как у людей. Градация задач по приоритетам — Вот он включение транспондера загнал в самые малозначимые дела. Леха, нельзя его сейчас включать. Нас засекут, а нас быть тут не должно. Я его выключил, как мы от Марева пошли на северо-северо-запад, потому что официальный маршрут был в направлении Порхова на запад, с крутым поворотом на север, на дно. Что предлагаешь? Сейчас минут двадцать переждем, пока у этой заразы топливо выгорит. И потихоньку долетим до кордона. Как я выгружу нас, так в автоматическом режиме отправлю дрон в дно. Там он присядет на почте и включит транспондер, отчитавшись о выполнении задания. Другого варианта нет. Я ведь как подумал, что если сымитировать ошибку навигации, направить его на поселок Волод, севернее, а потом как бы исправить, то наш маршрут прошел бы прямо над кордоном. Там бы высадились и послали птичку дальше. Кто мог знать-то? Ну да, кто мог знать о засекреченном объекте ПВО-ПРО? Зря, что ли, его засекретили. Странное дело. Походить по земле в 30-килограммовом киберсюте после 40 минут так же приятно, как когда мы сели рядом с Марёва на целый час для подзарядки дрона после двух с половиной часов томления в клетке. Тогда я немного поспал. Сейчас не вспомню, что снилось. А вот о чем я думал, когда засыпал, помню. Вспоминал, как с отцом и мамой ездили на рыбалку. Мне было пятнадцать. Отец потом подал в отставку, разругавшись с начальством. А те представили его уход как по состоянию здоровья. Отцу обломился чин генерала. О группе Аристея еще и мысли не было. Мы наслаждались природой. Потому что не приехали и не прилетели. А как сотни лет туристами с рюкзаками, от станции автобусом, потом пешком через леса и овраги с палаткой, удочками и котелком. Все свое несли с собой. Нашли глухое озеро в лесу, это были самые лучшие каникулы. Пожалуй, да, самые лучшие. Здесь была мертвая зона для связи, никто не теребил отца, никто не помешал нашему отдыху. Я не могу вспомнить ни одного лета, ни одного отпуска, когда отца, офицера, полковника спецназа не отозвали бы для выполнения какого-то важного дела. А в то лето он для всех исчез на две недели, растворился. Он нарушил все инструкции и приказы и сделал это ради нас с мамой, с тревогой ожидавших, что и в этом году все пойдет на смарку. Отпуск и отдых окажутся испорчены. Он не оставил координат отпуска начальству, он не взял с собой никаких средств связи, кроме старенького приемника, на который мы ловили дальние станции и узнавали мировые новости. Мы словно оказались на другой планете. Это было неописуемо хорошо. Вот тогда он и получил приказ об отставке. Там у озера на нас пытались наехать банда местных гопников на мотиках. Мотики ушли на дно озера, гопники ползли до своей деревни на пузах, потому что им ноги отец переломал. Тогда он и придумал группу Аристея. Я спросил его, что это значит, кто это Аристея. Он ответил, богиня справедливости у древних греков. А я поправил, Астрея, он усмехнулся. Нет, пусть будет Аристея, чтобы никто не догадался. Сейчас, когда я летел, чтобы проводить его в последний путь, подержать за руку, сказать какие-то нужные и важные слова, услышать от него что-то, что он считал крайне важным, и, может быть, попытаться помочь ему пожить еще дни или недели. Я же все-таки врач, я обязан постараться дать ему еще какое-то время. Странное дело, я любил моих родителей, как невозможно не любить самых близких и самых родных людей. Но если маму я любил просто, как маму, как ту, что дала мне жизнь, к отцу было чувство несколько иное. Это был друг, советчик, наставник, учитель, одним словом, отец. Его уход из жизни — неописумые потеря. Он последние три года жил вдалеке, но невидимая ниточка понимания, что он есть, что жив-здоров, и я могу в любой момент теоретически приехать к нему, как тогда, два года назад с Валентиной. А он будет радоваться и шутить, подтрунивать над моей любимой женщиной и бегать с ней по утрам в лесу на перегонки. Ему за 80, а ей 23, и она пытается его догнать, хочет и сердится, когда он сбавляет темп. А он понимал, что любой день для него может стать последним, потому что никто не живет вечно, и его жизненный ресурс подходит к концу. Он наслаждался жизнью, девственной среднерусской природой. Я ходил вокруг ржавой опоры ЛЭП, вокруг... Замершего на траве и низких кустах огромного тела дрона с растопыренными штангами винтов, думал. Зуд тоже помалкивал. Как оказалось, он выжидал время, пока ракета-липучка выгорит и упадет где-то в болото. Ночь летняя в этих широтах не была абсолютно темной. Хотя в новолунии кроме звезд светить было нечем. Как только отгорел закат, на востоке в темно-синем небе уже засветились серые жилки облаков И розовые ниточки утренней зари. На часах три ночи. Мы летим не два и не три часа. Со всеми посадками, подзарядками наш полет длился уже пять часов без малого. Зуд, долго еще? Может быть, аккумулятор пока сольем в этого монстра? Видишь, твоя заначка не понадобилась. Еще семь минут и летим дальше, отозвался киберсьют. Береженого Бог бережет. Сам говорил, поспешишь, людей насмешишь. «Батарея егерю пригодится. Зачем ее выкидывать?» «Ладно, ладно, ждем». «Можно на коротких волнах вызвать кордон?» «Моей мощности хватит. Предупредим, что скоро будем». «Не надо. Они знают, что я примчусь». «Но они не знают, как и когда, а мы рискуем получить заряд картечи от егеря». «Знаешь, Зуд, есть важные правила. С людьми надо разговаривать, прежде чем стрелять». «Егер – человек вменяемый, его жена тоже» а других бдительных там быть не должно. Погрузив нас в ящик дрона, Зуд плавно приподнял его над лесом, чтобы не цеплять верхушки ели и сосен, включил мне обзор в режиме ночного видения и повел летающую машину в сторону кордона. Пройдя над домиками и баней, над конюшней, хлевом, амбаром, Зуд выключил моторы и на авторотации тихо-тихо начал спуск на поляну. Зуд Ключи полетные огни. У егеря наверняка работает система периметра с датчиком движения. Я ошибся в одном. Думаю, что на кордоне все спят. Какой сон, когда человек при смерти. Светились окна жилого дома, бани. Освещена была и площадка с навесом рядом с баней. Под навесом темной массой застыл джип, на котором я привез сюда впервые Валентину. Когда я откинул стенку транспортного контейнера, то сразу услышал. «Стоять! Кто вы?» В светлом дверном проеме, в набрашенной на плечи егерской куртке, казавшейся черной, и сапогах на босу ногу, с помповым дробовиком, в руках, стоял егерь Савельев. «Свои!» — отозвался я. «Это я, Леша Зорин!» Я вытянул аккумулятор, что мешался всю дорогу под коленями, на землю, и сказал «Суд, можешь отпустить его, пусть летит на дно!» Обернувшись к подошедшему с опущенным ружьем егерю, спросил «Ну, как отец, что с ним?» Савельев опустил ружье, подойдя ближе, обнял меня и ответил «Я не знаю, вчера вдруг резко пожаловался на слабость, спотел холодным потом и лег. Полежал минут десять и говорит «Все, братцы, я умираю, сообщите Леше, чтобы приехал». А сейчас он спит, как мне кажется, «Во всяком случае, пока монитор фиксирует, что он еще жив». «У вас есть ДК?» – удивился я. «Откуда? Мы же не врачи». «Так, домашний доктор. Старые ящики. Среди них ритмокардиометр. Ну и давление можем померить». «И какое у него давление?» – осведомился я, следуя дому с егерем. «Очень низкое, Алексей. Примерно шестьдесят на тридцать». «Это не просто низкое. С таким не живут». «И что у вас есть из лекарств?» «Есть какой-то сундук, но я же не разбираюсь. Посмотришь сам». «Отец действительно вроде бы спал. Он изменился с последней нашей встречи. Как-то высох и был очень бледен». «Что же все-таки случилось? Я перебирал в уме вероятные диагнозы. Может быть, грибами отравился. Это невозможно. Он свято чтит заповедь каждого грибника». Любой незнакомый грипп ядовит, даже если это не так. Ядовит он только потому, что незнаком. Отец мог преподавать выживание в спецшколах для шпионов. И что же произошло? Я стоял рядом с его кушеткой, смотрел на экран старенького монитора, которому уже больше полувека. В чем еще душа теплится в этом раритете? На струящейся кардиограмме видел деформированные комплексы сокращений. Вот оно. Предсердный комплекс отползал от желудочков и наслаивался на последующие. Это блокада предсердно-желудочковая, внезапно развившаяся. Ритм сердца около 30 в минуту. Я увидал кнопку «Тренд», ткнул в нее пальцем. На экране появился график изменения пульса за последние часы. Все верно, острая блокада, ритм с момента подключения снижается. Днем еще, когда подключили, был 50-45. Сейчас 33. Это за 12 часов. Вывод прост. В зоне атриовентрикулярного узла возник инфаркт миокарда. Небольшой по площади, но его хватило, чтобы разрушить один из главных узлов управления автоматией сердца. Если бы сейчас его переправить в Псков, там живить кардиостимулятор, еще минимум лет 5 его сердце могло бы работать, пока батарея не сядет. Но этого не сделать, не засветив наш секретный объект. А главное, его не возьмут на операцию, откажут по возрасту. Одна переписка с Фомсом займет недели. Обычно люди в таких ситуациях выскребают запасы денег или просят помощи у друзей, ищут спонсоров. А кто спонсирует почти 90-летнего старика? Ответ простой. Деду пора умирать, и обстоятельства сильнее нас. Зуд. «Ты можешь поработать через кожным кардиостимулятором?» «Без проблем, наденьте меня на него!» Я повернулся к егерю. «Принесите мне какую-нибудь одежду, я сейчас свой костюм отдам отцу!» «Зачем?» – удивился егер. Сделайте, как прошу, и я потом все объясню!» Жена егеря принесла трусы, майку, спортивный костюм обычный, трикотажный. «Сойдет?» «Конечно!» Я приказал Зуду открыться и вышел из него на пол. Жена Егере удалилась, и я принялся одеваться в принесенное белье. Саул, в много разных функций поддержания жизни, в частности, есть дефибриллятор и кардиостимулятор. Вот это мы используем. Заодно ЗУД может делать анализы выдыхаемого воздуха, пота и прочих. Я не стал дальше уточнять, что может анализировать киберкостюм. Отец был в глубоком обмороке, это синдром Маргании Адамса Стокса. Давление не определяется. Если еще час в таком состоянии пробудет, почки наверняка отключатся, если это еще не произошло. И он умрет, даже если сердце вдруг запустить как надо. Мы перевернули отца на живот и наложили сверху раскрытый киберкостюм. Зуд медленно наполз на тело, подгребая его под себя, словно проглатывал. Голова отца приподнялась над подушкой, подбородком упираясь в массивный «Широкий воротник киберсьюта», — Зуд пробубнил. «Переверните меня». Мы подчинились. Через несколько минут Зуд приспосабливался к изменившейся анатомии и физиологии, хотя мы с отцом одного роста и комплекции. Все-таки небольшие отличия есть, отец на треть худее меня. «Так, я подключаюсь к его сердцу и пытаюсь навязать ритм», — Зуд открыл коннектор внешнего интерфейса. Подключите этот разъем по USB к монитору. Увидите кардиограмму. Через пять минут следующий рапорт киберсьюта. Ритм навязан 65 в минуту. Давление поднимается. Он в сознании. Отец открыл глаза, увидал меня и егеря. «Максимыч, как ты нас напугал?» проговорил егерь Савельев. Отец, оглядев надетую на себя графеновую броню, все понял. «Лёша, ты тут», — слабо произнёс он. «Очень хорошо. Ты чего-нибудь хочешь пить, есть? Если мочиться, лей туда, там есть приемный резервуар. Пап, без стеснений». «Ничего не хочу, парни. Хорошо, что боли нет. Днём пекло в груди и в шею отдавало». Я стоял рядом, и вспоминал экклезиаста. «Видел я все дела»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 чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. «Папа, у тебя, судя по ЭКГ, в области перегородки случился инфаркт. Тебя надо вести в СКОВ и поставить ЭКС. Он выполнит роль водителя ритма», — я старался говорить убедительно, — «отставить». — говорил отец негромко. — Это бессмысленно. Мой ресурс исчерпан до конца. Не дразни судьбу, Леша. Он осмотрел киберкостюм. Я собирал зуды и программировал еще при нем, а вот новую графеновую шкуру отец пока еще не видел. Два года назад она только моделировалась. — Хорошая шкурка, — одобрил он. — Перспективная разработка. Твоя конструкция. — Совместная. Я уже новее делаю. Я не привык к его похвалам. Так что же ты хочешь, папа? Нам нужно поговорить с глазу на глаз, Леша. Егерь понял и удалился, на ходу спросив. Может, все-таки стол накрыть с приездом? Ну, накрой, согласился отец. Надо проводить меня без соплей. А мы как раз поговорим о личном. Наконец мы остались вдвоем. Отец сидел на кровати, и по его живым глазам невозможно было подумать, что этот человек только что валялся в глубоком обмороке. Он вдруг поморщился. — Ты чего? — встревожился я. — Опять болит? — Нет, твой костюм щиплется. — Зуд, в чем дело? — обратился я к киберсьюту. — Блокада нарастает, Леша, приходится поднимать напряжение, и, судя по составу пота, в крови нарастает концентрация остаточного азота, Я понял, почки все-таки отказали. И у нас в лучшем случае час, в худшем — полчаса. Ну и что это означает? Отец обратился ко мне, потому что зуд ему не ответит. Только давай чистую правду, не мудри. Хорошо, пап, я не стал мудрить. Ситуация предельно плохая. Твое сердце без стимуляции работать не может. А так как в сердце я поставить электроды не мог, приходится стимулировать через кожу. Это становится все сложнее. Зуд, напряжение и ток повышает, поэтому ощущение пощипывания. Но это не самое страшное. Плохо то, что из-за отказавшего сердца и шока отказывают и почки, печень. И скоро ты почувствуешь удушье от отравления. Заболит голова и все мышцы. У тебя чуть больше получаса. Так понятно? Более чем. Отец пробарабанил пальцами по коленке. «Голова уже болит. Тогда предельно кратко и честно. Только сразу предупреждаю. Давай без аффектаций, пожалуйста. Каким бы неприятным тебе не показалось то, что я сейчас скажу». «Хорошо, давай, исповедуйся. Я слушаю, готов отпустить грехи любые, даже самые тяжкие», — пошутил я. «Не ерничай». Он нахмурился и провел пальцем по воротнику костюма. «Душновато. Открой окно». «Это действительно исповедь, сын, потому что касается тебя. Я понял, что азот душит, окно и так открыто, ночь свежа». «Зуд, включи внутренний кондиционер». «Не могу, ослабнет контакт с кожей, импульсы перестанут навязывать ритм», — объяснил Зуд. «Не надо ничего, слушай. Начну с главного», — отец попросил. «Попить дай, сушь во рту». Зуд выдвинул к его губам трубочку с водой. Отец сделал пару глотков. В общем, начну с главного. Ты нам не родной сын. Это правда. Биологически не родной. А так-то ты наш и был всегда нашим сыном. Я не перебивал, слушал. Отец продолжал. Летом 2022 года группа, которую я формально сдал другому командиру, Но еще это была как бы моя группа. Должна была занять одну из шести биолабораторий под Киевом. И нам, им, моим парням... Он поправился. Нужно было сделать это максимально быстро, чтобы хозяева не успели ее обнулить. Ты понимаешь? Я шел с ними, за ними. Нужно было удержать до подхода основных сил. Сохранить вещественные доказательства. Я кивнул, это понятно, дальше. Так вот, в этой лаборатории не создавали инфекции. Это была лаборатория молекулярной генетики. И там проводили эксперименты по выращиванию разных генно-модифицированных организмов, включая человеческие. Меня вызвали, когда спецы уже взяли все здание, кроме последнего домика. Его укропа защищали особенно яростно. И мы потом поняли, почему. Там мы нашли 9 трупов младенцев. Точнее, в рапорте дали, что десять, но десятый уцелел. Мать наша, жена моя, после пяти ЭКО отчаялась родить сама, и я забрал десятого ребенка. С надписью на кувезе. Вектор десять. Это был единственный шанс для нас, понимаешь? Жене уже пятьдесят два. Она обрадовалась и оформила тебя, как результат домашних родов после пятой ЭКО. Я сразу решил, что на и тебя... Не отдам. Так что ты наш. Что такое вектор 10, ты узнаешь сам. Диски лазерные найдешь здесь, в моей тумбочке, в коробке от леденцов. Сами диски закрыты паролем, но он простой. Мой позывной, наоборот, через пробелы. Я смог открыть только один диск. Отец снова оттянул ворот костюма, сделал пару глотков. Начальство мое не знало. Ребятам было не до этого, они оборону держали. В отчете я написал, что погибли все ее сотрудники, а потом я их увел, и сработала система самоуничтожения лаборатории. Я так решил, он замолчал, снова попил, но легче ему не стало. Голова кружится, воздуха мало, мышцы сводит. Все, Леша, время мое закончилось, спасибо, что успел прилететь. Мне было бы обидно умереть, не посвятив тебя в тайну твоего рождения. Он похлопал себя по груди и обратился к Зуду. «Шкура, давай, снимайся, хватит, мне уже пора». Зуд потянул вниз от подбородка через грудь до паха расходящуюся щель. Он удерживал тело отца, а тот вдруг открыл помутневшие глаза, приподнял руку и, поймав мои пальцы, сжал их. «Лешка, там на дисках». Очень много медицины. А я не врач. Я понял, что те инженеры лепили что-то в твоем организме. Но я не знал и не понял, что. Вижу вроде ничего плохого. Ты силен, здоров, умен. Ты разберешься. Кроме тебя некому. Я не стал сообщать тогда об этих экспериментах. Все дети были уничтожены, а результаты я забрал. И тебе надо непременно разобраться. Давай, сын. Я обязан был тебе это рассказать. Это твоя тайна. Тебе и хранить ее. Прости, ты понимаешь. Если б я ту лабораторию не взорвал, тебя бы нам не оставили. Он закрыл глаза и, тяжело дыша, вывалился из распахнувшегося киберкостюма на кушетку лицом в подушку сознание покинуло его. Я сидел рядом и понимал, что ничего не могу сделать. Я не могу ему помочь, спасти, даже облегчить страдания, потому что он его уже не чувствует и все глубже погружается в состояние комы. Начинался отек коры головного мозга. Еще несколько часов и произойдет вклинение ствола и замрет дыхание если сердце не остановится раньше, пропитанное ядом из-за неработающих почек. Я перевернул его на спину, подложил под лопатки подушку, приподняв повыше, так ему было легче дышать. Что я делаю? Продлевая агонию? Я помогаю жить даже умирающему человеку, потому что я врач, и мое дело лечить, а не убивать. Я понимаю, отец сейчас в глубокой коме и ничего не чувствует. Умом понимаю, а сердцем меня волнует его страдание, одышка, вероятно, боли во всех мышцах. Под пальцами моими билась ниточка слабеющего пульса в его руке. 33 в минуту. Иногда пульс исчезал, но снова появлялся. Зачем мне все эти знания, если я ничего не могу сделать, как молоток без ручки или пистолет без патронов? Я бесполезен со всем своим багажом. Я обезьяна с чемоданом. У меня нет даже наркотика, чтобы он уснул и умер во сне. Этот человек, мой отец, и мне плевать, что генетически мы чужие, а с его слов я вообще генетический конструктор лего. Какие гены во мне зашиты? Что такое вектор 10? Я дождусь финала, похороню и пойду в его комнату, найду эту коробку и спокойно, без суеты, Стану читать и изучать все, что касалось проекта «Вектор», и в частности меня, «Вектор-10». Зуд выбрался из-под отца и отошел к стене, нащупывая пяткой розетку. А я был ему благодарен за молчание, потому что эта машина, по логике не имеющая души, вела себя как соболезнующий человек, хотя я никогда не программировал ему ритуальное поведение. Он каким-то чутьем своего иррационального алгоритма понял, что нужно и чего не нужно делать. Сердце и дыхание отца остановились утром, когда солнце осветило комнату и замерло на пожелтевшем лице Максима Максимовича Зорина. Человеке, которого я считал всю жизнь и буду считать своим отцом, что бы он мне не рассказал три часа назад. Он меня воспитал, обучил всему, жил мной и моими интересами, как я жил его интересами и понимал каждый его замысел. Я не всегда понимал и одобрял его шутки, казавшиеся мне порой слишком грубыми и циничными. Это для меня, врача. Но сегодня он фактически исповедовался, сообщив мне тайну моего происхождения, моей жизни, и мне теперь с этим жить и разбираться. А может быть, неизвестные и явно недружелюбные к России генные инженеры заложили в меня какую-то бомбу? как инопланетные странники из повести «Жук в муравейнике» «Братьев Стругацких». И где-то есть неизвестный детонатор, как для Абалкина. Я закрыл окно, полностью накрыл отца простыней и включил на полный кондиционер, чтобы в комнате стало холодно. Егер и его жена в молчании встретили меня во дворе за дощатым столом. За этим столом два года назад мы допрашивали Самсонова, шедшего на выручку Валентине. Как он тогда думал? Егерь налил полстакана самогона, подвинул мне, но я отказался. Потом надо его похоронить. «Есть место хорошее», — произнес Савельев. «За аэродромом, на холмике. В две лопаты мы быстро откопаем сухой песок. А еще у меня есть гранитный валун. Можно сторону срезать и выбить надпись. Ты решил, что напишем?» Я пожал плечами. «Мудрить не будем». Зорин Максим Максимович, хотя я не знаю его настоящего имени и фамилии. У него было много имен, был Исаев, был Королев Андрей Викторович, но в МФЦ он числится как Зорин, и наградные документы оформлены на Зорина. Значит, он Зорин, так и пишем. А еще что? Полковник ВСН МО, Герой России, даты жизни 1961-2049, завершил я тему. «Погоди, разве ВСН? Мы же ходили под ФСБ, хотя наше подразделение подчинялось напрямую», — произнес Савельев. «Не надо этого. Лишние секретной информации», — возразил я. «Гриф не снимут никогда. Нельзя этого писать и на могилах. Орла убивать трудно. Кропотливая работа. Вы без звезду. Он родился в СССР и службу начинал еще в Советской армии. До вечера занимались похоронами а и подготовка обелиска. До заката уложились. Савельев с женой принесли мне карабин «Сайга». Сами подошли с помповыми ружьями. Засыпав могилу, мы трижды произвели воинский салют. Страшный грохот оглушил меня. Я повернулся к Савельеву. «Это еще что?» «Зушки от Шилки. По периметру аэродрома. Четверенные автоматические пушки». Объяснил он и показал пульт дистанционного управления Похожий на автомобильный. Не услышат грибники или охотники? Ха, плевать! Пусть думают, что это гром с ясного неба. Мы накатили на могильный холм подготовленный валун, затертый красной краской звездой и надписью, как решили. Валун обсадили незабудками, принесенными женой егеря. Вот и все. Покойся с миром, отец, сказал я и выпил полстакана самогона закусил огурцом и половиной горбушки черного. Жгучая жидкость прошла по пищеводу, растеклась в желудке пламенем и медленно поднялась к голове, придавая щекам багровый цвет и выжимая слезы из глаз. Перехватил дыхание. Я поднял лицо к вечернему небу, чтобы не тереть глаза. На лоб упали теплые капли июньского вечернего дождя. Над нами проплывала одинокая тучка, она тоже оплакивала моего отца. Солнце светило над лесом, освещая тучку снизу, нагревая капли, подобно теплым, но совсем не соленым слезам. Небо плачет, а значит и мне можно. Ибо слаб человек, и ничто человеческое ему не чуждо, а сострадание, милосердие, любовь — самые человеческие чувства. Не помню, откуда это вспомнилось. Мы... Скорбим, по сути, жалей неумершего себя, вдруг осиротевших. Я процитировал фрагмент из старого стихотворения Константина Симоновна на смерть друга, чуть изменив текст, но все, что между нами было, все, что за нами следом шло, с его останками в могилу улечься вместе не смогло. Упрямство, гнев его, терпение. Я все себе в наследство взял. Двойного слуха я и зренья пожизненным владельцем стал. Вторая часть горбушки лежала на могиле отца на стакане. Его боевые сто грамм. У меня еще было четыре свободных дня. Осталось разобраться с секретным архивом на дисках. Но не сегодня. Наше дело требует холодной головы, чистых рук и горячего сердца. Отец любил этот афоризм, люблю и я, потому что он идеально подходит и для врачей. Все дела я отложил на завтра. На закате мы помянули отца еще раз. Я выпил совсем немного, но прилично опьянел. Просто я не хотел мобилизовывать свой мозг. Я хотел напиться, чтобы не сдерживать эмоции, чтобы вся горечь и боль вышли из меня, освободили сердце чтобы перестал мучить боль от осознания беспомощности и бесполезности всех моих знаний и умений. Пусть эти несколько часов до утра следующего дня будут у меня самыми худшими в моей жизни, когда я буду слаб и беспомощен. Пусть. Я не хочу ощущать себя вечным воином на вечной тропе войны, хотя бы здесь и сейчас».